Стерильный воздух пах свечами и дезинфекцией. В зале царил полумрак. Два оконных витража пропускали в помещение совсем немного свет. А поскольку вошел я с солнечной улицы, я поначалу вообще ничего различить не мог. Я только услышал незнакомый голос и удивился, что это не Липшиц. Липшиц обычно над всеми умершими эмигрантами Произносил надгробные речь. Он начал произносить их еще во Франции. Там, правда, украдка и наспех, чтобы не привлекать внимание полиции. Зато здесь, в Америке, он развернулся вовсю, ибо знал, наверняка никто не ждет его у ворот кладбища или на выходе из ритуального зала с ненавязчивым, но твердым предложением предъявить документы. Хирш объяснил мне, что Оказавшись здесь, в Америке, Липшуц посчитал эти напутствия умершим эмигрантам своим священным долгом. Раньше он был адвокатом и очень страдал от того, что не может больше выступать на процессах, поэтому и переключился на надгробные речи. Мало-помалу до меня дошло, что я попал на чужие похороны. Гроб был слишком дорогой. К тому же я стал немного различать присутствующих, и понял, что никого из них не знаю. Тогда я потихоньку выскользнул на улицу. Там я тут же повстречал Танненбаума Смита. Оказалось, Джесси от волнения и ему назвала неправильное время. — У Теллера были родственники? — спросил он. — По-моему, нет. — А вы разве его не знали? Санненбаум покачал головой. «Мы постояли немного под палящим солнцем. Тут из дома упокоения стали выходить люди с тех похорон, на которые я угодил по ошибке. С непривычки они беспомощно моргали, щурились на свету и торопливо расходились кто куда». «А где гроб? поинтересовался я. «В задней комнате, его потом оттуда вынесут». Там воздушное охлаждение. Тут я увидел липшица. Он приближался к нам в полотняном светлом костюме и при черном галстуке. Так сказать, уже в спецодежде. Со временем вышло недоразумение, — сказал он. Мы не успели всех оповестить. Это все из-за Джесси. Она во что бы то ни стало хотела Теллера увидеть. Вот мне и сказали неправильное время. Когда она придет, гроб уже закроют. — Так когда же начнется панихида? Липшиц взглянул на часы. Через полчаса. Таненбаум Смит взглянул на меня. — Может, выпьем чего-нибудь? На углу я видел Дрокстер. Я не могу, — отказался липшуц Мне надо быть тут. Скоро другие начнут подходить. Он уже чувствовал себя мастером. «Надо еще насчет музыки договориться», — продолжал он, чтобы не получилось ерунды. «Теллер был крещенный евреи еврей, выкрест-католик. Но с тех пор, как Гитлер пришел, он себя считал только евреем. В общем, я вчера уговорил католического священника, чтобы тот его благословил. Это оказалось совсем непросто. Ну, из-за того, что Теллер самоубийца». Его, кстати, и на кладбище в освященной земле хоронить нельзя. Ну, это-то, слава богу, само собой устроилось, раз его сжигают. Но священник... Ох ты мой! Сколько мне его пришлось уламывать, прежде чем он осенил себя крестом за упокой души! Липшотц даже вспотел. — Ну, а музыка, — напомнил я, — как вы с этим решили? — А, сперва католический гимн, Иисус моя опора, потом иудейский, все обеты, бруха. Тут у них два патефона, так что никакого перерыва из-за смены пластинок не будет. Одно плавно перейдет в другое. Раввину это безразлично, он терпимее, чем церковь. — Ну что, пойдемте? — спросил меня Смит. — А то здесь душно очень. — Да. Липшуц остался на своем посту, полный траурного достоинства и в надлежащем костюме. Он достал из кармана листок с речью и стал ее заучивать. А мы со Смитом пошли в Дрокстер, из дверей которого на нас сразу же повеяло спасительной прохладой. «Лимонад со льдом», — заказал Смит двойной, — «а вам?» «Меня на подобных церемониях всегда жажда донимает». Ничего с собой поделать не могу. Я тоже заказал себе двойной лимонад со льдом. Я еще не поблагодарил Смита за место у Блека и хотел выказать ему свою признательность хотя бы солидарностью вкусов. Я не знал, подходящий ли сейчас момент заводить с ним разговор о моем будущем. Но Смит сам меня спросил, «Как ваши дела у Блека?» «Хорошо, большое спасибо». «Все действительно очень хорошо», — Смит улыбнулся. «Очень многоликий человек, верно?» — я кивнул. «Торговец искусством. При таком ремесле без этого не обойтись. Он же продает самые любимые. Это еще не худший вариант. Другие самые любимые теряют. он -то хоть деньги на этом зарабатывает». Липшот говорил от сладкого удушливого аромата цветов на крышке гроба мне чуть не сделалось дурно. Это были туберозы. Гроб был небогатый, куда скромнее, чем его предшественник, сверкавший хромированными прибамбасами, что твой автомобиль. Этот же был сработан из простой ели, благо и предназначался для осожжения.